Глава 11. На следующий день в каком-то странном приятном волнении собираюсь на работу. Подумаешь, ерунда какая, пробежка на спор вместе с начальником. А нет? Только об этом и думаю. У входа в парк обнаружил уже поджидающего меня Каверина. Черный спортивный костюм с белыми полосками оказывается идет ему не меньше, чем деловой. Органичен так шеф смотрится. Впрочем на него, наверное, что не на день все будет хорошо. «О, ну ты смотри, разминается!» «Доброе утро, Владислав Сергеевич!» «Говорю я, подойдя к шефу ближе». «И вам доброе утро, Варвара Олеговна!» «Уже настроились на то, чтобы сегодня мне проиграть!» «Владислав Сергеевич, давайте уж мы сначала пробежим, а уж потом будем обмениваться колкостями». «Чего-то я уже нервничать немного начинаю». «Ну, конечно, как скажете, Варвара Олеговна!» И вот мы встали возле условной линии, которую носком своего абсолютно нового дорогого кроссовка прочертил Каверин. «На старт! Внимание! Марш!» Неожиданно громко командует начальник, вспугнув стайку сонных голубей и пару редких в это раннее время прохожих. у, -у как шеф рванул! Только пятки сверкают! Я не стала пытаться нагонять начальника, бегу в своем среднем спокойном темпе». «Парк большой, бежать довольно долго бежал Бежала-бежала и неожиданно догнала начальника почти у второго входа в парк. Каверин тяжело дышит, опустив голову, еще и согнулся в три погибели. «Торможу». «Шеф, вам плохо?» Влад поднял руку, давая знак, чтобы я подождала. «Ну ладно, жду». Немного отдышавшись, Каверин сел прямо на дорожку. «Все забава. Я досрочно признаю свое поражение. Мне дыхания не хватило все пробежать». «Да бросьте. Вы же не под водой плывете». «До входа осталось совсем немного, а потом еще столько же обратно, если не спеша, обязательно добежите». Начальник отрицательно покачал головой. «Не вижу в этом смысла. Уже ясно, что проиграл, переоценил свою силу. Давно не тренировался». «Ну, как знаете, собираясь бежать дальше. Стойте. Я проиграл с меня одно желание». «Мы о таком не договаривались». «Это подразумевало случай моего проигрыша» которого, в принципе, не должно было быть. Так что загадывайте. Покачала головой. Мне ничего от вас не нужно. Нет, есть, конечно, одно желание, чтобы не мешал, но его озвучивать не стану. Замучусь потом объясняться. Каверин недоверчиво прищурился. Все люди чего-то хотят. Хотя бы даже банально денег. Хотите денег, Варвара? А вот сейчас появилось чувство, что меня хотят купить. Деньги – вещь полезная и нужная. — тяжко вздохнула я. — Но от вас я их не приму. Во всяком случае, не в такой форме. В рамках рабочего процесса — да. А не так, что вам взбрело в голову, что вы якобы мне должны желание и... Хотите миллион забава? — прервал меня Каверин своим вопросом. Он внимательно смотрит на меня. На его лице нет ни тени улыбки. — За что? — Исключительно за ваши красивые глаза. Глаз у меня все-таки дернулся. — Владислав Сергеевич, вам что, деньги девать некуда? «Два миллиона, если сегодня со мной переспите». «Ну что, соблазн, конечно, есть. Два миллиона на дороге не валяются. Мне бы они очень пригодились и очень ускорили бы процесс достижения мечты. Я очень многое готова сделать ради денег и карьеры, но только не то, чего от меня хочет Каверин». «А он именно хочет. Конечно, это и проверка с его стороны. Однако есть в его взгляде то самое темное желание, чисто мужской интерес, который женщина может ощутить на интуитивном уровне». Мне кажется, Каверина сейчас устроит любой мой ответ. Нет, останется при деньгах, и для него продолжится игра под названием Слами волю заместителя, уломай ее на постель». Если да, развлечется и насладиться победой. Владислав Сергеевич, мне что, нужно постоянно носить с собой телефон, чтобы записывать ваши пошлые предложения? Осуждающе качаю головой. До встречи на работе. Убегаю от начальника с легким чувством грусти. Денег все равно хочется. Варвара. Кричит мне вслед шеф. «Что?» — отзываюсь устало. «Неужели я вам настолько не симпатичен?» Насмешливо интересуется Влад. «Я же вам говорила, Владислав Сергеевич, я в принципе не люблю мужчин». «Чем он вас так обидел?» «Кто?» «Тот, из-за кого вы не взлюбили мужской род?» «Вот и обгоните меня, Владислав Сергеевич, тогда и задавайте вопросы. В дурном настроении бегу по дорожкам парка, ничего не замечая вокруг». Злюсь на навязчиво каверина, думаю, как бы денег дополнительно заработать. Но, естественно, легальными официальными способами. Краем глаза замечаю, как на дорожку впереди меня кто-то выбегает. На автомате торможу. Передо мной встал мужчина, важен так меня оглядел и... Распахнул плащ. Застыла. Смотрю задумчиво. Давно, на самом деле, я не видела вживую голых мужчину. Очень давно. Этот представитель рода мужского трепета не внушает. Пузо пивной, рыхлый. Мог бы и спортом позаниматься, прежде чем демонстрировать себя встречным девицам. Пауза затягивается. «А вам не холодно?» Спрашиваю я, не знаю, что мне делать. «Убегать с криками ужаса? Так ведь я не робкая девица. Эксбекционисты вроде не опасны. Оббегу». Но тут человек в одном плаще и обуви, держа плащ на распашку, стал угрожающе с глазами на выкоте надвигаться на меня. Страшно. Меня пробивает на дикий смех. Наверное, это все таки шок. Пора боже убегать, наверное. Но тут мужчинка вдруг резко остановился, глядя куда-то мне за спину, а потом резко запахнул плащ и сам быстро засеменил в противоположную от меня сторону. Звук шагов. Что забава. Познакомились-таки с Николаем. Раздается у меня над духом насмешливое. Как впечатление?» «Вы что, меня преследуете?» Решил догнать, чтобы сказать о том, что решил присоединиться к вам. «Присоединиться в чем? «В утренних занятиях спортом». «А я разве вам предлагала?» «Нет, но вам же будет лучше и безопаснее. По парку любят гулять много опасных личностей». «У меня с собой перцовый баллончик». «Он помогает не во всех случаях, а так, видишь что вы не одна». Многие просто не станут подходить. Если бы не необходимость присматривать за начальником, послал бы его вежливо куда подальше. А так придется соглашаться на его компанию. Это лучше, чем сопровождать его вечером на гульбище и следить, чтобы не выпил лишнего. Ладно, но на пробежке я бегаю в своем темпе. И чем вы будете заниматься, пока у меня йога? Найду, чем не переживайте, а бег планирую скоро подтянуть. — Как бы там ни было, но пришлось перейти на совсем легкую трусцу, периодически приходя и вовсе на шаг, чтобы шеф поспевал. «Варвара, сворачивайте сейчас налево». Смотрю налево, а там лесок. «Зачем?» — подозрительно спрашиваю я. «Целоваться будем». Остановилась. «Шучу. Есть там хорошее тихое местечко для вашей йоги у воды. Я так понял, вам больше нравится заниматься с видом на воду?» Сворачивая, приходя на шаг, Каверин идет рядом. Испугались Николая? Участливо спрашивает шеф. Да не то чтобы. Скорее удивилась. Мне кажется, при такой любви демонстрировать свое тело, ему нужно больше заниматься спортом. Возможно, тогда у него даже появились бы свои поклонницы и постоянные зрительницы. Каверин фыркнул. У вас железные нервы, Варвара Олеговна. Мне это уже говорили. Но знаете, в жизни ведь бывают вещи и пострашнее голых мужчин. Согласен. Каверин вмиг поморочнел и словно ушел в себя. Между тем небольшой лесок закончился, мы вышли к берегу, где оказался совсем небольшой деревянный пирс. «Я буду здесь», — говорит мне начальник, указывая немного в сторону от пирса. Там прямо на заросшем берегу установлено несколько старых уличных тренажеров. Достаю из рюкзака небольшой коврик и приступаю к занятию. Довольно быстро удалось отрешиться, поскольку сейчас Каверин не отвлекает меня разговорами. Пусть он и довольно близко, но не настолько, чтобы непринужденно общаться. Ну, а если смотрит на меня, то ладно, мне не жалко. Но надолго шефа не хватило.